Анатолий Четверяков. Перед пятым курсом института Алик Мень решил переправить свою библиотеку из Иркутска в Москву. Ахотоведы пришли помогать ему упаковывать книги в чемоданы. Пока в садике накрывался стол, мы укладывали книги. Их было много, и большинство из них с одинаковыми переплетами. Александр подсказывал, какую книгу класть в какой чемодан. «Эту не сюда», — сказал он мне. «Алик, как ты различаешь их? Ведь они одинаковые», — спросил я, и он пошутил, что большинство книг знает даже по запаху. Упаковали десятка-два чемоданов. Стоял вопрос, как все это погрузить незаметно в вагон поезда. Закончив сбор, мы расположились под яблоньками за садовым столиком. Здесь впервые Борис Дедов поднял вопрос, почему Алик пошел в православие. Они в индуизм, иудаизм, буддизм, католичество или, наконец, в ислам, религии, которые Мень знал в совершенстве? Ответ был полным. Из всех религий православная самая гуманная, в ней не предусмотрено насилие над душой и телом и нет жестких ограничений. Основа всех религий – божественное начало». Он сообщил, что заканчивает цикл истории религий», где рассматривает их происхождение, жизнь их основателей и другие вопросы. В этот раз многие узнали, насколько глубоки его знания и еще более прониклись к нему уважением. Опрокинув прощальную стопку, вся ватага с чемоданами на трамвае спустилась к вокзалу. Подали поезд Иркутск-Москва, отыскали нужный вагон. И пока Том Самсонов и Аркадий Скрипкин развлекали проводников, мы занесли чемоданы с книгами в вагон и рассовали по полкам. Алик уехал. Священник Георгий Чистяков Отец Александр был теснейшим образом связан с той средой, в которой сохранились книги с дореволюционных времен, сохранились культура и вера. Внутри того микрокосма, в котором он жил, как будто революции и не было. Он читал Соловьева и Бердяева, Булгакова и Бориса Чечерина. Русские люди, подобные ему, разумеется, были, но они жили в Нью-Йорке или в Париже, а здесь он был единственным. Уже в четырнадцать лет он был сложившимся человеком. И все из-за того, что его окружали потрясающие люди, которые помнили начало века, которые сохранили не только книги, но и живую память. Я все время повторяю эти слова «сохранили книги», потому что это во времена его или моей юности значило чрезвычайно много. Я затрудняюсь назвать хотя бы еще одного человека из его поколения – который бы так хорошо знал философскую и богословскую мысль на человека и до такой степени был органично с ней связан. Из поколения людей, которым сейчас уже сильно за 80, такие люди еще были. А среди ровесников отца Александра это уже было невозможно. Он был единственным. Человек на Западе, казалось бы, психологически ничего общего с отечественным выходцем из советского времени не имеющий, оказывается, тоже нуждается в отце Александрии в его слове. Когда итальянский писатель Джованни Гуайта решил перевести книгу «Сын человеческий» на итальянский язык, Один из французских друзей отца Александра сразу же заметил, что этого делать не нужно, потому что на Западе существует и без того множество таких книг, где популярной на высоком уровне излагалась бы жизнь Иисуса Христа». И ошибся. Когда «Сын человеческий» вышел, сначала на итальянском, а потом в его же переводе по-французски, оказалось, что книга прекрасно раскупается. Она оказалась востребованной не только в России, но и в других странах, в силу того, что в этой книге есть нечто абсолютно уникальное. Что именно? Вероятно, полное слияние с тем, о ком он говорил, с Иисусом из Назарета. Татьяна Яковлева Трудно описать, насколько переполненными событиями, встречами, делами были последние месяцы жизни отца Александра. В сентябре девяностого года у меня кончились экслибрисы, которые мы наклеивали на книги приходской библиотеки. Я сказал об этом отцу Александру, и на следующий день он привез мне целую пачку экслибрисов. Не забыл. Я тогда поразилась этому, потому что у меня от переутомления случались провалы в памяти хотя мои нагрузки были несравнимо меньшими, чем его. Анжела Ялышева Мою жизнь можно разделить на два отрезка. До встречи с отцом Александром и после. Однажды вечером, готовя ужин, смотрю по ТВ-центр фильм, посвященный 75-летию Александра Мене. Что-то задевает меня. Ставлю на запись, пересматриваю много раз и чувствую, как через экран телевизора на меня идут волны любви. Иду в библиотеку и беру несколько книг отца Александра и о нем. Столько лет прошло с его смерти, а я как будто только проснулась, только узнала. Я стала читать книгу «И было утро» и заплакала. Просто смотрела на книги и плакала. И впервые почувствовала, как осколок снежной королевы тает в сердце. Потом я начала слушать его записи. С этого времени у меня началась интенсивная и напряженная внутренняя жизнь. Спустя 20 лет после моего крещения я пережила радость неофитства. Рассказывала всем о Христе и отце Александре. Я стала входить в церковь, как учил батюшка». Читать Библию, посещать богослужения, пережила покаяние, причастие, стала ходить в воскресную школу. Слушала и читала его беспрерывно. Вся рассыпанная мозаика сложилась в прекрасную картину. Все стало на свои места, в жизни появился стержень. Мир оказался стройным, прекрасным, исполненным смысла. Отец Александр помог мне обрести подлинную веру в Бога, понять свою жизнь и увидеть, что в ней нужно изменить. Затем я стала переживать о сыне. Я видела, что ему сложно жить, но помочь не могла. Как же донести до него, что я узнала, как рассказать ему про самое главное в жизни? К моему большому удивлению, во время Великого Поста сын попросил почитать что-нибудь отца Александра про причастие, Они с приятелем решили сходить на литургию. Так отец Александр привел к Богу и моего сына. Книги отца Александра... И сейчас часто вижу на его столе.